комплексы и неуверенность. Ваши проблемы, нерешительность, завышенные требования к себе, самобичевание, навязчивое желание постоянно оправдываться, что-то в себе улучшать и исправлять. Слишком много контроля и запретов. Жалость к себе, мышление и поведение жертвы или же наоборот, комплекс превосходства над другими. Здоровым считается уровень самокритики, который позволяет человеку реально оценить свои возможности, грамотно рассчитать силы и выстроить эффективную стратегию. Такой уровень согласуется с понятием «здоровая самооценка». Когда человек, оценивая себя, чувствует себя комфортно, тогда отсутствует внутренний конфликт. Другое дело, если возникает диссонанс, человек страдает от собственной нерешительности, завышает требования к себе и порицает за ошибки. Решение первое. Встречная эмуляция. Встречная эмуляция, как инструмент, применяемый целенаправленно, способна улучшить восприятие себя и снизить уровень тревожности и самокритики. Оказавшись в фазе, необходимо целенаправленно идти к неприятному переживанию. Например, встретиться с человеком, перед которым робеешь, торжественно заявить о себе на сцене или мероприятии, при том, что внутренне не чувствуешь себя достойным похвалы и награды. Старайтесь в фазе оказываться в тех местах и ситуациях, где вы чаще всего чувствуете дискомфорт и неуверенность. проживайте эти моменты всю фазу, стараясь привыкнуть и почувствовать себя иначе. Подобный вид эмуляции позволяет оставить позади этап сомнений. Получится что-то или ничего не выйдет, достаточно ли вы хороши для этого. Вместо этого происходит сознательное погружение себя в фазе в обстановку, когда внутренний критик вынужден признать, что переживания не имеют смысла. Ценность представляет лишь опыт. Решение второе. Эмуляция целевого опыта. Персональная эмуляция может служить инструментом для устранения чрезмерной строгой самокритики и чувства неполноценности. Но прежде чем приступить к поиску в фазе персонажа желаемыми качествами, стоит провести некоторую инвентаризацию своей личности. Для этого достаточно выписать свои сильные и слабые качества. Напротив каждого поставить честную отметку, задавшись вопросом, могу ли я что-то с этим сделать, или качество неизменно. После чего посмотреть на список и выбрать для дальнейшей работы только те качества, которые объективно поддаются хоть какой-то корректировке. Отметьте, что с любым набором условно-положительных или отрицательных качеств вы являетесь цельной личностью. Это важно, так как позволяет воспринимать себя шире, а значит, объективнее, не зацикливаясь на отдельных изъянах, признавая одновременное наличие множества других качеств. Затем в фазе добейтесь внутреннего ощущения с целевыми качествами. Или подумайте, кто ими обладает, чтобы оказаться в фазе, в его воплощении и прочувствовать эти качества. Это может быть реальный человек или вымышленный персонаж. Затем в фазе. Найдите этого человека с помощью техник поиска объектов и буквально объединитесь с ним, станьте одним целым. Максимально прочувствуйте в себе эти желаемые изменения. Для закрепления результата сделайте сразу то, что может этот человек — А теперь можете и вы. Решение третье. Работа с внутренним ребенком. Самокритика, внутренние запреты, неуверенность в себе и самобичевание — явления, которые берут свое начало из опыта взаимодействий с социумом в раннем детстве. Мы слышим это с рождения. Нельзя, потом, не так. Смотри, как братик быстро кушает, а у тебя еще полная тарелка. Какая Маша молодец, пятерку принесла, а у тебя вечные тройки. «Не делай этого, а то я буду любить тебя, если ты…» Ребенок вырастает и для критики ему уже не нужны взрослые. Он сам начинает себя ограничивать, унижать, не любить и не верить в себя. Как себе помочь? В фазе найдите свою детскую часть и поговорите с ней. Практически все искажения нашей личности случились от недостатка любви. Поэтому во время общения с внутренним ребенком дайте ему максимум одобрения поддержки, ласки и понимания. Дайте ему все то, чего ребенок мог быть лишен в детстве, особенно если подвергался жесткой критике. Подойдите к задаче осмысленно, ведите себя с внутренним ребенком максимально честно и искренне, давая понять, что при любых обстоятельствах он получит от вас поддержку. Решение четвертое. Закрытие гештальтов. Разрешите себе в фазе то, что вы запрещаете себе в реальной жизни из-за своих комплексов. Скажите «да» или «нет» чему-либо или кому-либо просто потому, что имеете на это право. В фазе нет никаких ограничений. Это позволит вам преодолеть внутренние преграды и побывать на вершине горы, познав эти ощущения и эмоции. Разрешите себе быть любым, каким всегда хотели быть, Разрешите себе ходить неухоженным, совершать глупости и ошибки, быть некрасивым, бездельничать, разбрасывать вещи, громко смеяться, ходить с дыркой на кофте и так далее. Это поможет снять чрезмерный контроль и вернуть радость жизни в бодрствовании. Решение пятое. Аффирмации. Оказавшись и закрепившись в фазе, повторяйте подобные фразы и старайтесь почувствовать каждую из них. Со мной все в порядке. Я принимаю себя таким, какой я сегодня. Ошибки — это нормально. Я глубоко и полностью люблю и уважаю себя. Я разрешаю себе чувствовать то, что я чувствую.